Глава 4 Арина. «Эй!» — вхожу на кухню, да так и подвисаю. Девчонки забрались на стулья, встали на коленки и сгребают с большой тарелки пирожки. Токсик бегает вокруг стола, мурчит, и добрая приблудная душа Викуся бросает ему пирожок на пол. Жирное отродье из теста летит прямиком в стену и оставляет на обоях мерзкий развод. Ёжусь! Две маши на один квадратный метр перебор даже для меня. Когда-то я мечтала стать следователем, полицейским для того, чтобы спасать мир от бандитов. Теперь же спасаю окружающий мир От собственного ребенка и ее двойника. В кого Маша такая? Ума не приложу. Муж ни черта не помнит про свое прошлое. А может, нарочно не рассказывает, потому что оно было грустным? Все, что мне следует знать, его родители умерли, когда ему было двадцать. Меня сотню раз одолевало желание изучить его родословную. Узнать, откуда родом его родители, как прошло детство мужа. Но хорошо зная супруга, я понимала, если полезу в это дело без спросу, то меня щелкнут по носу как минимум, как максимум перестанут мне доверять. Теперь же ситуация складывается таким образом, что я понимаю, зряще петильничала. Правильно делают некоторые женщины, что проверяют телефоны и социальные сети мужиков. Последних нужно держать на коротком поводке, иначе произойдет несчастье, как в нашей семье. Несчастье по имени Вика уплетает пирожки за обе щеки и похоже на хомяка. Бросаю быстрый взгляд на свою дочурку. Констатирую, что все хомяки в сборе. Улыбаюсь счастливой материнской улыбкой. Машке понравились пирожки, а я сегодня экспериментировала. Вишню добавила к яблоку. Дочь терпеть не может вишню. Хотя обожает собирать ее в саду у мамы. Забирается на самую высокую лесенку, приставленную к вишневому деревцу и срывает ягодки, бросая их в ведро, прикрепленное к лестнице. Не суть, что половина ягод летит прямиком в лицо деда, который старательно держит лестницу. Главное, Машка счастлива, а синяки дедушки заживут. Нервно сглатываю и сажусь напротив Виктории. Достаю из кармана шортов мобильный телефон снимаю девчонку. Она вскидывается на меня, смотрит волчонком. Улыбаюсь вымученной улыбкой. Отправлю фото на конкурс. Какая девочка съест больше пирожков? Моментально придумываю игру. Успокаивается, опускает голубые глазищи вниз. «Машенька!» Замечаю, что моя... «Надкусила второй пирожок. Ты ещё первый не доела». «Так ты говоришь конкурс. Я победю!» Бубнит моя, вытирая пальчики, перемазанные жиром, об салфетку и тянет ко мне пальчики. «Тебе чего?» «Ты же тоже будешь? Кушай пирожок!» «Милая, я вчера съела бургер, сегодня на диете». «А моя мама каждый день ест бургер». Вика впервые подаёт голос. — Вот как? Почему она ест бургер каждый день? — У неё нету времени, она всё время на работе, — тараторит малышка. И я удивляюсь тому, что даже голоса у девочек похожи. И умненькие обе, развитые не по годам. — Как зовут твою маму? — Вера. — Красивое имя. Мечтательно смотрю в окно, и в это время в дверь звонят. Подрываюсь, бегу, чтобы опередить мужа, но он, как спрятался в комнате с ноутбуком и телефоном, закрыв плотно за собой дверь, так и притих. Надеюсь, собирает вещи. Не думает же он, что я прощу его. Не успеваю открыть второй звонок, как в дверь начинают барабанить. Притом стучат кулаками и ногами. Вздрагиваю от неприятных звуков. Похоже, вместе с маленькой незваной гостьей в дом пришли неприятности. И благодарить надо Машеньку. Решительно открываю дверь и натыкаюсь взглядом на свое прошлое. Не может быть! Только не она... Цепенею от ужаса. Передо мной стоит блондинка с неопрятными темными корнями, с перекошенным лицом. На вид ей лет 35. За ней двое полицейских. Не успеваю ничего сказать и тем более сообразить, как ребята набрасываются на меня, заламывают руки, как преступницы. Один из парней достает из кармана серебристые наручники. Округлив глаза, смотрю на шоу, которое разворачивается у меня на глазах. «Она украла моего ребенка!» — Голубева тычет в меня пальцем. «Вера, это недоразумение! Я все объясню!» Но не успеваю объясниться, так как слышу клацанье наручников у себя на руках. «Это бред какой-то! Вы хоть разберитесь для начала!» — скулю я. Мимо проходят соседи, ахают-охают, и мне становится так стыдно, что слезы выступают на глаза. Неожиданно Вера бросается на меня, хватает за грудки, шипит мне в лицо. — Ты узнала, чья она дочь, и хотела извести малышку? — Чокнулась. — Вику Маша привела к нам на обед. Я даже не знала, что ты переехала в наш комплекс. Зачем?» Вся трясусь от непонимания того, что здесь происходит. «Вика, доченька!» Вера залетает в нашу квартиру и бежит по комнатам. «На кухне они!» Кричу ей вслед. «Не понял, вы знакомы с потерпевшей?» Один из мужчин недоверчиво глядит на меня. «Это я, потерпевшая!» — шмыгаю носом. «А она воровка!» «Она у вас что-то украла? Будете писать встречное заявление?» «Мужа она у меня украла!» — кричу громко и срываюсь в плач. «Станислав, похоже, здесь кровавая вендетта между соседями», — замечает второй страж закона и хмурится. «Любовница она, моего супруга. Дочь родила от него. Теперь вот жилье получила рядом с нами. Видимо, план давно вынашивала, как увести ханиной из семьи. Пусть забирает, я его не держу!» Тут же противоречу сама себе. «Что здесь происходит?» На пороге появляется Макар. Ошарашенно взирает на мою не очень удобную позу и наручники у меня за спиной. «Майор полиции Ханин, это моя жена. А на кухне наша впечатлительная соседка по совместительству моя подчинённая Голубева Вера. Повздорились с ней немного, вот она и чудит». Муж показывает сотрудникам правопорядка удостоверения Так, снимай-ка с нее наручники. Не хватало еще в грязных семейных интригах участвовать. Командует тот, что постарше. Первый полицейский освобождает мои запястья, и я тру их, глядя в глаза Ханину. Майор, этого унижения я точно не прощу. Послушай, я действительно не знал, что Голубевой дали квартиру в нашем доме. И её дочь я никогда в глаза не видел. Знал, что она есть, но не видел. Устала от твоих сказок. С меня хватит. Переезжай к Верочке и Викусе. Развлекай их. Говорю убитым голосом. А мы с дочкой как-нибудь справимся. Пойдём на мороз, а вось добрые люди помогут. Муж тяжело вздыхает. Полицейские вздыхают обречённо ему в такт. Тоже мне подпевалы нашлись. Разворачиваюсь и гордо ухожу к Голубевой. У она расскажет мне всю правду. Слышу у себя за спиной, как Ханин извиняется за ложный вызов. Ребята сочувствуют ему и уходят. Макар же семенит за мной на кухню.